Глава третья. Куда уходят страхи страхе? Алена, вообще-то, была приличной трусихой и очень поздно по парку старалась не ходить, особенно далеко от центральных аллей. Не то чтобы боялась, что очень уж привлекательная, нет, конечно. Просто осознавала, что бывает, люди столько выпьют, что им и кикимора болотная может приглянуться. Так что не рисковала. Но с появлением у нее Урса стало понятно, что по аллеям, где ходит толпа народа, гулять с собакой невозможно. Это же не баллонка. Он очень большой, и побегать ему надо. «Ладно, пошли на поиски мест, где тебе комфортнее будет», — решительно заявила Алена после того, как Урс, мелкими шажками продвигаясь в толпе гуляющих, чуть не попался под ноги одной даме в плохом настроении. Вопли дамы, нашедшие долгожданную причину для ругани, преследовали их долго. «Ты прикинь, какой талант пропадает! Ее бы в мирных целях использовать, цены и бы не было!» А после быстрого бега, сказала Алена. «Могла бы противотуманной сиреной работать. Как взводит, все же за несколько километров будут знать, что сюда нельзя!» Или может объявление озвучивать в метро. Натуральным, то есть естественным путем. Рявкнет в тоннель, и все-все сразу услышат Хотя такая может и поезд звуковой волной остановить, если сильно постарается. При личном отдалении от толп гуляющих они нашли хорошее местечко. И Урс сначала потихоньку, а потом все больше и больше, проникаясь прелестью такой прогулки, начал отбегать в сторону. Понюхать, метку поставить, Побегать на свободе, не боясь, что сейчас все лапы отдавят, да еще и в ухо навизжат. Покататься в снегу, а потом прибыть к хозяйке, похожим на белого медведя, и радостно отряхнуться вплотную к ней. Пусть тоже порадуются. «Хурс, ты точно медведь!» Алена и забыла, когда последний раз так веселилась в снегу. Наверное, когда совсем маленькой была. Пес вилял хвостом поднимался на задние лапы так, что морда оказывалась практически на уровне Алёниных глаз. А потом он нашёл палку и не смело принёс её хозяйке. Ты умеешь приносить поноску? Алёна точно увидела, как пёс кивнул. Тогда апорт. Она швырнула палку подальше, и уже через пару минут пёс снова оказался перед ней с палкой. Один из бросков Алёны был не очень удачным. Палка попала за заросли кустов, почти полностью заваленных снегом, и Урс устремился туда откапывать ценную игрушку. И вдруг кусты затрещали, закачались, словно у них катался средних размеров слон. Это Урс, позабыв про палку, выдирался из зарослей, учуяв, что к хозяйке приближается опасность. Алена ждала Урса, немного пританцовывая на утоптанном снегу. потому что начала замерзать. «Эй, ты же, глянь, какая тут танцовщица! Девушка, а можно с вами познакомиться?» Алена резко повернулась и увидела развеселую компанию из четырех парней, набравшихся ровно настолько, чтобы море казалось по колено, и появилась уверенность, что все встреченные девушки просто мечтали с ними провести время. Алёна замотала головой и только рот открыла сказать, что не хочет она знакомиться но тут один из парней, более пьяный и пребывающий уже в агрессивной стадии, оттолкнул приятеля и потянулся схватить Алёну за руку. — Ну, чего ты, качевряжешься? Пошли с нами. Видали бы таких, ломается ещё. Испугаться, вскрикнуть или отшатнуться она не успела, а потому что немыслимым прыжком из обледенелых кустов вырвался разъяренный Урс. Вот теперь он действительно похож на медведя. Мысли почему-то были заторможены, медленны. Алена отстранена, словно в кино, увидела, как Урс перехватил тянущего к ней руку за запястье, сила отшвырнул его в глубокий снег так, что тот крутанулся, упал вниз физиономией и приглушенно завыл. А пес напружинился для прыжка в сторону оставшихся троих, показал огромные клыки в оскале. Удивительно, как быстро могут трезветь люди. Вот только что были готовы учинить любое непотребство, просто потому, что спиртное залило все тормозные центры, и умственные способности практически утонули. А увидев огромного, явно свирепого, пребывающего дичайшей ярости пса, и тормоза заработали, и мозги включились, и шальное веселье улетучилось стремительно. Э, э пёсик, пёсик, пёсик, да ты что? Тише, хороший пёсик, заблеял один из них, самый невезучий, оказавшийся ближе всего к курсу. С такого расстояния пёс выглядел больше собаки Баскервилли из фильма про Шерлока Холмса. Ему всегда казалось глупым что кто-то там может коньки отбросить от вида собаки, а вот теперь и сам едва на ногах от ужаса стоит. И то только потому, что упасть — это еще страшнее. Его приятель, который заметил девицу среди сугробов и предложил подкатиться до да поразвлечься, вдруг заныл тоненьким и жалобным голосом. — Уберите его! Я собак боюсь! а приставать к девушкам не боитесь». Алена сама себя удивлялась. Она всегда опасалась оказаться в такой ситуации, а вот теперь ей ничуть не страшно. А причина этой неожиданной отваги была прямо перед ней. Алена развернула плечи и первый раз в жизни поняла, как это не бояться. Не бояться даже вот такой вот опасной и ситуации. Нет, сама бы она в нее не полезла, а нарываться не стало бы. ну раз уж так случилось, трусить ей уже не надо. У нее есть защитник». «Да мы ж того просто пошутили. Шутка, понимаете?» Подал голос доселе молчавший коренастый блондин. «Не похоже на шутку было», строго сказала Алена. «Забирайте этого своего агрессора и валите. Можно было бы и припугнуть их». Алене стало противно. а на кончиками пальцев чуть придержала Урса за ошейник, откуда-то точно зная, что он послушается, и отступила назад, давая стремительно протрезвевшим парням забрать отплевывающегося от снега приятеля. Алена была уверена, что испуг обязательно к ней вернется. Так с ней всегда было. Начинали дрожать губы, холодели пальцы, хотелось забиться в угол и никого не видеть, пока не успокоишься. но ничего такого и близко не было. «Курс, какой же ты молодец! Ты меня просто спас!» хвалил Алена Пса. А тот как раз был собой недоволен. Тщательно обнюхал следы ушедших, нехорошо прищурился им след и вообще выглядел так, как человек, делающий важную пометку типа «Не забыть» в записной книжке. «А да, меня хвалит!» Да я постыдно отвлекся. Я же должен был учуять их, когда они только приближались. Нет, застрял в кустах, как последняя овца. Фу, как стыдно, — думал Урс, и спешно шагая рядом с Аленой, когда они возвращались с прогулки. Но этих я уже запомнил. Теперь я точно их узнаю. Даже если они будут идти далеко, узнаю и прослежу. Сегодня им очень повезло. Если бы не хозяйка Алена расписывала бабушке подвиг Урса так, что тому было очень неловко. Был бы человеком, стоял бы красный, как помидор. — Он у меня прямо как ангел-хранитель, — развеселилась Алена. — Ну уж не ангел точно, — бабушка покачала головой. — Ангелы — светлые, бесплотные и бессмертные духи. — Ангел-хранитель, он у тебя за спиной. А это пес. Совершенно замечательный пес, но не ангел. И, кстати, точно не бессмертный. Да уж поаккуратнее. Могли бы и ножом его пырнуть. Алена ахнула, сообразив, что бабушка-то права, обняла Урса за шею и, не обращая внимания на его крайдие изумление поцеловала в нос. Да, это я беспечная курица. Буду осторожнее, раз у меня есть такое сокровище. Пес Хранитель. Она знает, догадалась. А если знает, то почему говорит такие смешные вещи? Хранителя не надо оберегать. Я сам, сам оберегаю тебя. Он пытливо всматривался в лицо хозяйки, пока не понял, что она про псов-хранителей ничего не знает. Просто случайно сказались верные слова. Тальк. Но я постараюсь ей объяснить. Тогда она поймет, что ей не надо больше бояться. Алена стала замечать за собой странные вещи. Она, вечная трусиха, опасающаяся хоть чем-то задеть людей, теперь могла спокойно отказаться от неудобной замены урока. — Ну, Алена меня, разумеется, заменит, — журчала в учительской худая, как жертва. «Химичка Инна Сергеевна. Договаривались ли мы заранее?» «Нет. А что там договариваться?» «Она всегда заменяет. Правда?» Она повернулась к Алене и усмехнулась победной улыбкой. «Нет, мне завтра неудобно», — покачала головой Алена, сама ошарашенная таким поворотом дел. «Как это тебе неудобно? Я же на тебя рассчитывала!» Возмутилась химичка. — Извини, но ничем не могу помочь. Попроси кого-то другого. Алена отчетливо поняла, что никто больше меняться сыной не будет. шевельнулось было в душе некое сожаление, но Ина сама тут же его яростно затоптала, возмущаясь на всю учительскую. — Иночка, ну если вы не договаривались заранее с Аленой о замене, так какие претензии могут быть? Медовым голосом произнесла заочь, даже больше обычного, химичку не любившая. И вообще не нравились люди, пытающиеся выехать всюду на чужом горбу. Алена поймала злобный взгляд Инны и подумала, что, наверное, дешевле было согласиться, но когда-нибудь все равно не смогла бы она выполнить очередную просьбу и нарвалась бы на такую же злость. «Известно!» то часто в женском коллективе царит особая атмосфера серпентарий по сравнению с иными рабочими сообществами состоящими исключительно из прекрасных дам вполне может показаться милым тихим и очень безопасным местом очевидно если бы ине не хотелось так отчаянно хоть чем то досадить исторически испортившей ей планы все дальнейшее вышло бы совсем иначе но ина Услышав в школьном коридоре о псе, забежавшем на территорию школы, думала только о том, как испортить настроение мерзкой девицы, которая несколько раз рассказывала, как она любит собак. Ну, пусть теперь полюбуются Инна с видом исключительно занятого и важного человека влетела в учительскую и с порога объявила, что надо срочно вызывать отлов потому что у них в школьном дворе сидит страшный пес, убийца алена тут же кинулась к окну на мгновение испугавшись что это урс который каким то непостижимым образом выбрался из дома и нашел ее но нет в самом дальнем закутке между кирпичной стеной соседнего здания и огромным тополем сидел крупный Ротвейлер. ее испуганный вид сразу же показал ине что больное место дуры и старички Она нашла безошибочно. А раз так, то ничего не мешает ей развлечься от души. Наверное, Иваныч уже и полицию вызвал. Обещал скоро позвонить. Отлов-то долго едет, а у нас дети, а тут собака-убийца. Порода-то жуткая, с удовольствием рассказывала она. А почему не попытались собаку просто выгнать с территории? Строго спросила директриса. Попытались. Иваныч ее и метлой пытался выкинуть, и лопата для снега апсида, как зарычит, чуть не кинулся а ведь мог прямо в горло вцепиться. Небось полиция-церебонница не станет, пристрелит и вся недолга. Инна не замечала, что на нее смакующую предстоящую собачью казнь смотрели с какой-то призгливостью. «Галина Николаевна, пожалуйста». «Я уведу собаку. Я сейчас же ее уведу!» Алена понятия не имела, что будет делать с кидающимся на всех ротвейлером, но стоять и смотреть на то, что им предстояло увидеть, было выше ее сил. «Алена, она же тебя покусает!» — крикнула ее вслед директриса. Но молоденькая учительница истории и след простыл, только и успела пальто накинуть. «Сумасшедшая совершенно!» С удовольствием кивнула головой Инна, устраивалась у окошка поудобнее. «Ой, что я делаю? Ой, что творю?» Ступеньки, кажется, сами подставляли свои каменные спинки ей под ноги. «Ой, что творю? Что делаю?» Вот вроде как мозги-то понимают, что лезть нельзя, неразумно, а появилось какое-то дикое чувство, что если она этого не сделает, то то, то что-то в ней сломается. «Нельзя иначе, и все тут!» «И ладно! Делай, что должен, и будь, что будет!» «Ну, уважаемый император Марка Аврелии, ты молодец, конечно, что такую фразу выдумал!» сам сад-то к Ротфеллеру шел? Один на один!» пробормотала Алена. «А что мне древнеримский император? Я-то нормальная русская женщина! Куда им-то до нас?» Алена в эту загадочную фразу... вместила всех императоров Древнего Рима до кучи. Глубоко вздохнула и решительно расправила плечи, шагнув во двор. «И у меня есть пес-хранитель. Что я с каким-то Ретвеллером не справлюсь?» «Справлюсь!» Ей показалось, что уверенность превратилась в плеснувший за плечами пурпурный плащ, столь любимый римскими правителями, и ростом она стала повыше, и уж точно решительности в голосе прибавилось. Пес сидел на месте, а увидев идущего к нему человека, негромко, глухо, но очень угрожающе зарычал. — И что это ты себе тут позволяешь? — строго спросила его Алена. — Ты почему рычишь? — Ты разве не знаешь, что в приличных школьных дворах так себя не ведут? Пес осмотрел Алену, Вздохнул и убрал клыки. Морда сразу стала несчастной и очень жалкой. А может, это Алёне так казалось? Ну, что у тебя случилось? Ты что, потерялся? Алёна подходила к псу спокойно и очень уверенно. Ей казалось, что она морально готова к любому развитию событий, но только не к тому, которое на самом деле произошло. Где твой хозяин, а? Крупный, мощный, широкогрудый пёс страшной породы вдруг шагнул к ней, завздыхал, поскуливая, силясь рассказать, объяснить что-то для него совершенно понятное и очевидно Ой, бедный ты мой, бедный. И куда там подевался страх и дурацкие опасения, когда вот он, жуткий пёс, которого надо срочно отловить или застрелить, а он плачет. тычется носом в ладони, заглядывает в глаза, пытаясь сказать, как он боится, потому что потерялся, как он бежал по холодным улицам, не узнавая ни одну из них, как шарахались от него прохожие, а кто-то замахивался, вот как этот тип, который его хотел ударить лопатой. А за что? Он же ничего плохого не делал. А от этой девушки не пахнет угрозой или страхом, а пахнет псом. То есть она поймет? Ну, должен же хоть кто-то его понять. Ну, пожалуйста. Прозвенел звонок на урок, но школа застыла у окон, потому что никто глазам поверить не мог. И в первую очередь учителя. С ума сойти! И вот это свирепый пес, который чуть Иваныча не слопал! Директриса грозно к скине. Вы, я надеюсь, понимаете, что вызов отлова надо срочно отменить. а уж тем более вызов полиции. Не хватало нам еще тут ужасов жутких на глазах у детей. Она вновь в окно покосилась напряжавшегося к ноге Алены Ротпейлера. «У нас вон историк какой имеется. Пришел, увидел, победил».